из страха за жизнь дорогого ей существа. Очевидно, государыня испытывала любовь и жалость к этому несчастному тринадцатилетнему мальчику. Когда его привезли из Киля и представили тетушке, то все были поражены, до чего же он худосочен, забит, неразвит. В 1745 году Елизавета даже распорядилась, чтобы русский посланник в соседней из Галштини и Дании Корф собрал сведения о детстве наследника русского престола. Сведения эти казались неутешительными. Мальчик с ранних лет попал в руки своего воспитателя, упомянутого выше графа Брюммера. Худшего наставника для юного герцога трудно было и придумать. Как пишет Штеллин, Он относился к мальчику большую частью презрительно и деспотически, издевался над ним, бил его, привязывал за ногу к столу, заставлял стоять коленями на горохе, лишал ужина. Ненависть к Брюмеру Петр схранил и в России. Придворные видели, как великий князь в гневе чуть не заколол шпагой своего хобергов маршала с которым у него постоянно происходили стычки и скандалы. Отец мальчика, Карл Фридрих, личность вполне ничтожная, повлиял на сына только в одном смысле — приучил его с ранних лет к шагистике, муштрее, которые буквально впитались в душу ребенка. И иронии судьбы стали отличительной чертой всех последующих Романовых, буквально терявших голову при виде плаца, вытянутых носков и ружейных приемов. Впрочем, в ту пору было принято поручать воспитание принцев простым офицерам, а то и солдатам, всю жизнь тянувшим армейскую лямку и, как казалось, знавшим секрет изготовления из хилых и изнеженных няньками принцев великих полководцев. Так что Гольштейнские офицеры, по указанию герцога, взявшие семилетнего Карла Петра Ульриха, наоборот, учили его тому, что знали сами уставу оружейным приемом, маршировке, дисциплине, порядку. Вспомним, что точно так же, но только с пяти лет, определил в рекруты своего сына Фрица, прусский король Фридрих Вильгельм I. Конечно, от наставников офицеров нельзя было ожидать знания системы Аристотеля или Коперника, а их вкусы, шутки и запросы отличались незатейливостью. Впрочем, любовь к военному делу, основанному на линейные тактики, требующие муштры, была присущей Фридриху Великому. Но это не мешало ему быть образованным, остроумным человеком, выдающимся политиком. В истории будущего русского императора Петра III плац, лагерь, идеально ровный строй приобрели совершенно иное, гипертрофическое значение. Страсть к внешней стороне военного дела проявлялась не силой, а слабость этого человека. Погружаясь в эту страсть, он спасался тем самым от внешнего, такого неприятного, сложного, враждебного мира обычной жизни. Но это наступило потом, уже в России, а основы же такого мировосприятия были заложены в детстве, когда грохот барабанов на улице или развод на дворе замка прерывали любые занятия принца, и мальчик бросался к окну, чтобы... Насладиться видом марширующих солдат. Екатерина II вспоминала, что когда она в детстве встретилась в дворце дяди с 11-летним герцогом, то заметила, что троюродный братец завидовал свободе, которой я пользовалась, тогда как он был окружен педагогами, и все его шаги были распределены со сосчитаны. Это не свобода, чрезмерно суровое воспитание, Отсутствие тепла и любви плохо сказались на характере наследника русского престола. Императрица Елизавета, при всей ее любви к убогому племяннику, заниматься его воспитанием не могла, да и не умела. Это дело требовало огромного труда и терпения. Она оставила при Петре Брюммера неудачный выбор, а также назначила учителей, которые начали заниматься с наследником. Главным учителем Петра стал академик Якоб Штеллин. В своих записках о Петре Третьем он подробно рассказывает о том, как много он работал с юношей и каких успехов тот достиг. И хотя Штеллина можно заподозрить в преувеличениях, ведь не мог же он публично признаться, что зря получал за многолетнее учительство деньги.